Ясно, что пару часов спустя, после ужина, светской беседы о непростой судьбе кофеного покойника и нескольких партий в крак, ради которых, как я понимаю, все и затевалось, я чувствовал себя самым бодрым человеком в мире с самой ясной головой, под завязку, набитой умными мыслями, сформулированными столь четко, хоть записывай. Как ни крути, а ночь – мое время. И в этом смысле ничего не изменилось». Поэтому, покинув дом Джуфина, я отправился не спать, что было бы логично, но совершенно неразумно, а в очередной раз любоваться дворцом ста чудес. Причем основным аргументом стало вовсе не желание насладиться зрелищем при лунном свете, а практическое соображение, что я уже все равно нахожусь на левом берегу, не пропадать же зря такому счастливому совпадению. А что до старого города отсюда добираться раза в три ближе, чем до дальней окраины – мой рациональный ум в расчет принимать отказывался. Он у меня вообще не мелочен. Так или иначе, а о поездке я не пожалел. Отражение почти полной луны в стенах зеркальной громады Куанкурохского замка, причудливые силуэты бесчисленных башен на фоне ночного неба и разноцветные отблески фонарей произвели на меня столь неизгладимое впечатление, что я послал зов Малду и наградил его очередной порцией комплиментов, столь увесистых, что не знаю, даже устоял ли он на ногах, а потом долго бродил среди декоративных колонн и хаотических нагромождений, невывезенного пока на новую стройку мусора, стремительно пьянее от теплого ночного ветра, одиночества и обрушившейся на меня красоты. «Почти верил, что сплю и вижу все это во сне, но вовремя опомнился». Еще чего не хватало. Ну уж нет, я живу в этом городе наяву и собираюсь продолжать в этом же духе еще как минимум лет сто. Или тысячу, или вообще всегда. Почему бы нет? В ту ночь, под стенами фантастического дворца ста чудес, я чувствовал себя сокрушительно, непререкаемо, неумолимо бессмертным. Похоже, именно в этом и состоит подлинный смысл любого искусства. Напомнить, как обстоят в действительности наши дела Даже магия не может заменить его в полной мере Не знаю почему, но это так Обратно я ехал по моим меркам очень медленно, потому что еще по пути ко дворцу дважды буквально чудом объехал брошенный на дорогу мусор. Ну, то есть как брошенный? Скорее всего, просто случайно потерянный. Когда грузишь а амобилер под завязку, посеять по пути пару-тройку тюков и не заметить – плевое дело. Я и сам вполне мог бы так отличиться. Для вечного торопыги вроде меня медленная поездка через ночное левобережье – Красивая, зеленая, но плохо освещенная и, чего греха таить, довольно однообразно то еще испытание. Однако я держался молодцом. Внимательно смотрел на дорогу, не позволяя себе отвлекаться на посторонние мысли. Глупо было бы перевернуться, наехав на какую-нибудь гнилую бочку. А уж журналистам суеты ех радость словами не передать. Только поэтому я заметил людей, сидящих на обочине дороги. На своей обычной скорости просвистел бы мимо, не оглянувшись. А тут даже обрадовался. Какое-никакое, а разнообразие пейзажа. Кто такие? Что делают? Скорее всего, влюбленные. Хотя... Точно влюбленные. Подумал я, подъехав еще ближе и разглядев, что один человек не сидит, а лежит на траве. А второй склонился над ним так, словно собирается поцеловать. Хотя, конечно, довольно необычное поведение. «У нас не занимаются любовью прямо на улицах, даже на окраинах, даже по ночам. Целуются на публике и то нечасто. Лично я видел подобные сцены всего несколько раз, причем в половине случаев был их непосредственным участником. Так кто я, дикий варвар из пустых земель, и по легенде, и будем честны по сути. Пьяный, что ли?» – снисходительно подумал я. И на всякий случай поехал еще медленнее. Вдруг им приспичит внезапно подскочить и от полноты чувств немного поплясать у меня на пути. Береженого бог бережет. Мертвый. Арварохский. Присмотревшись к парочке повнимательней, я начал сомневаться, все ли с ними в порядке. Сложно сказать, что именно меня смутило. То ли недостаточно страстной позы, то ли полная тишина, сопровождавшая их возню, то ли тот факт, что они не обратили ни малейшего внимания на мой амобилер, а ведь кто угодно на их месте всполошился бы. В общем, я заподозрил неладное, свернул на обочину и остановился. Сам не знаю, что собирался делать. Скорее всего, задать дежурный вопрос. «Ребята, у вас все хорошо. Быть посланным ко всем темным магистрам одновременно, вежливо поблагодарить, да, мне как раз в ту сторону, и с легким сердцем продолжить путь». Но спросить я так и не успел. Потому что посмотрел на парочку боковым зрением. Просто по привычке. Я же обычно по несколько часов в день так на людей смотрю. Определяю, кто тут у нас спящий, а кто просто погулять вышел. Не то, чтобы от этого занятия была большая практическая польза, но когда твоей основной служебной обязанностью является улаживание проблем тех, кому мы снимся, а бегать с жалобами в дому моста они пока не приучились, приходится делать то немногое, что можешь. Зато в ходе приятных, но вполне бессмысленных служебных скитаний по городу у меня выработалась полезная привычка. Кто бы передо мной ни оказался, я сперва машинально проверяю, снюсь ему или нет, а уже потом думаю, что делать дальше. Даже со знакомыми так себя веду. По идее, это не лишено смысла. Если завтра какому-нибудь гению приснится, будто он выглядит в точности, как сэр Джуффин Халли, сидит в его кабинете и отдает приказы, лучше нам всем об этом побыстрее узнать.